Глава 69. Электровзор. Роп, пожалуйста, это невыносимо. Роп поднял палец и Аттерсон замолчал. Одно дело энтузиазм, но капризы совсем другое. Конечно, Чадрафен не мог знать, что Ро сейчас видел на внутреннем дисплее но это не имело значения. Они будут готовы, когда он скажет, не раньше. Ро смотрел, как женщину-курану втаскивают в комнату Ди. Картинка транслировалась с маски самой Ди, стратегически расположенной неподалеку. С Ди был и Зитар, чьи глаза-бусинки вглядывались в новоприбывшую. По крайней мере, Талпини не пошел дорожкой Пэна. Зитар знал своё место. Рога дал, как лорно отреагирует на смерть Пена, как отнесётся к существованию подтайного шприца на его запястье. Это устройство было его собственным изобретением. Ро сконструировал его после неудавшегося переворота Пена накануне экспедиции на Валу. Внутри был убийственный коктейль из самых смертоносных токсинов от Терсонда, гораздо сильнее тех, которыми они накачивали Джедая. Смесь сработала великолепно, хотя элемент неожиданности был теперь утрачен. Это было спонтанное решение. Роу вообще не ожидал, что Пен вернётся с Валу. Заряд, который он разместил в главном бомбовом отсеке легенсии, должен был избавить его от довутина. Бомба была выставлена на подрыв в тот момент, когда крейсер попытается прыгнуть обратно к Грайзелу. Взрыв объяснили бы повреждениями, полученными во время налёта, а также тем, что движение по тропе само по себе было опасное. Подобно Кассаву Пен стал бы мучеником, чьё имя ро мог бы вспоминать, пробуждая чувство верности среди окружения Давутина. Однако устройство уничтожили джидаи во время битвы на Двалу, ещё одна причина проклинать их имя. Когда Ро увидел, как Пен вольяжно шагает через дворик для прогулок, впрочем, двуличный дуралей уже издох, а оставшиеся двое хозяев в бурь притихли. Отныне никто больше не бросит ему вызов. «Амарант говорил о каком-то оружии». Рос снова переключил внимание на допрос. В Камлинке голос Лорны Ди звучал металлически. Ответ Курану, с другой стороны, оказался на удивление громким. «Да, постановщик поля помех, способного обезвреживать энергетическое оружие». «Какого рода энергетическое оружие?» Курану стояло прямо, будто не обращая внимания на тот факт, что справа и слева возвышались двое самых внушительных охранников Лорны. «Какое только можно вообразить и сверх того! Бластеры, дезинтеграторы, даже световые мечи!» «Вот это уже интересно!» На экране Зитар подбежал ближе, оставив механо-костюм, над которым трудился, когда привели пленницу. «И где этот постановщик Поля Помех?» «В республике!» «Так а нам, с того какая польза?» — задала Лорна тот самый вопрос, о котором подумал Ро. «Это всего лишь прототип, работающий на сыром рекаинии». Надеюсь, они там все отравятся. Зитар вернулся к своему механа-костюму, убивая Лорна. Хорош время терять. Роббл склонен согласиться. Жаль. Он выключил видео и огляделся в поисках Аттерсонда, но Чедрафена нигде не было. У Рос взвило желудок. Не стал же этот идиот. Он повернулся к смотровому окну и увидел, как в него врезалось тело Аттерсонда, разбив стекло на тысячу острых как бритва осколков. Время почти настало. Лодон ждал достаточно долго, слушая голос в своей голове, снося оскорбительные нигильские эксперименты. В голове у него не прояснилось ни сколечко, но таким сконцентрированным он был впервые за много месяцев, что в момент, когда наступил, он понял ещё до подсказки в голове, когда в лабораторию шаркающей походкой вошёл Чадрафен в своём замызганном белом халате, что-то бормоча себе под нос. Свет уже был выключен, и все звуки стихли. Учёный проковылял в кольцо приборов, держа в грязных руках шприц. Освободи меня. Лодон даже не был уверен, что произнёс эти слова вслух. В любом случае Чадрафен его проигнорировал, продолжая готовить шприц. Ты освободишь меня. С момента пленения он пробовал сделать это множество раз, пытался воздействовать на умы рои и его ручного учёного, но так и не добился успеха. — Ни разу. Но сейчас ситуация как будто изменилась. — Да, изменилась. Они уже близко. Он близко. — Он? Кого голос имел в виду? Конечно, не Ро. Конечно... А затем Лоден почувствовал его. Присутствие, которое он не чувствовал с тех пор, как... Он вдруг оказался на борту Новы, разговаривал с Беллом по связи. С нетерпением жду возможности отметить твоё повышение, рыцарь Джедай из Аттифар. Учитель, спасибо вам. Я больше не твой учитель, Бел. Ты рыцарь Джедай. Бел, неужели это действительно он? Откуда он здесь взялся? Нет, конечно нет. Не стоит даже надеяться. Надежда это всё, что у нас есть, Лодан. Ты можешь это сделать. Ты должен Лодон смотрел, как учёный проверяет иглу, из кончика вырвалась капля транквилизатора. Ты освободишь меня. Чадрафен остановился, на его нетопырьем лице отразилось недоумение. Шприц выпал у него из рук и покатился по полу. Я освобожу тебя. Паттерсон, так его звали. Лодон вспомнил Он вспомнил все, что с ним сделали. Все тесты, все пытки. Да, это Белл, не иначе. Лоден черпал силу у своего бывшего подавана через узы, которые их связывали. Интересно, почувствовал ли сам Белл? Чадрофен протянул руку к соседней панели и дрожащими пальцами повернул рычажок. А ковы на руках и ногах Лодена разомкнулись, и он дернулся вперед, выставив слабые ладони, чтобы смягчить падение. Аттерсон ахнул. Действие чар миновало. Лоден пополз вперед, потянулся к шприцу. Чадрофен ударил ногой, отшвырнув инжектор за пределы досягаемости Лодена и, повернувшись, закричал, зовя хозяина. «Ро! Подопытный!» Лоден сделал толчок силой. Адтерсонт вылетел через смотровое окно и врезался в Ро. «Вот теперь беги!» Лоден выпрыгнул в разбитое окно. Сила вливала энергию в его конечности, которые так долго бездействовали. Приземлившись, он споткнулся, его качнуло вперёд, ноги не могли выдержать его вес. Лодон упал на бок, попытался вскочить, но увидел прямо перед лицом жёлтый клинок. Отсюда не сбежать, прохрипел Маркион Род, державший присвоенное оружие. У Лодона всё плыло перед глазами. Он лжёт. Но Лодон знал правду. Он не мог сбежать. Самостоятельно не мог, ему была нужна помощь, ему был нужен Бэл